грабители. К полудню заяц с медвежонком скосили весь лук. — Вот она лежит, неживая, — подумал о траве ежик. Уселись под кустом и стали глядеть, как летают стрекозы. Река синяя-синяя бежала мимо холма. — Догоняй! — крикнул заяц и понесся к реке. Вспыхнули брызги, ежик прищурился и увидел радугу. — о т д о н е м сказал заяц. и они с медвежонком шлепнулись на песок. Ёжик подошел и сел рядом. — Грабли есть? — Сделаем, — сказал медвежонок. Потом ворошили с е н а и оно так сладко пахло, что у ёжика кружилась голова. Потом солнце садилось за лес, и прямо наискосок через него летали стрекозы. Ёжик стоял, о п е р ш е с ь на грабли, и глядел. — Эй, ёжик, грабь! — крикнул заяц. — Я граблю. — сказал ежик и подумал. — Воршить, граблями сена, грабить. И у кого-нибудь что-нибудь отнимать тоже. Почему? — Ты грабишь! — кричал медвежонку заяц. — Граблю. И я. В сумерках сидели на крыльце и, п л е ч м о к и в а я тянули из блюдец чай. — Завтра копним! — важно говорил медвежонок. — Искердим! — кивал заяц. — с к е р д у е м поправил медвежонок. — Неужто мы грабители? Почти их не слушая, думал ежик. Нет, не может быть. Ведь если бы мы были грабители, разве могло бы так сладко пахнуть сено?